Пара костей переломана, так и это тоже заживет при надлежащем уходе. «Я ему жизнь обещал», — сказал развай. «Еще денег немного и в Киеве к делу пристроить». Духарев поморщился, не любил печенегов. Так бы всех и передавил, а женщин тем же косогом раздал. Или продал. Женщины у копченых работящие. «Это я обещал», — напомнил развай. «А ты-то нет». Ты мой человек, и я за твои слова отвечаю, с легким раздражением, произнес Духарев. Иначе никак, развай пожал плечами. Крепкий, сдох бы, а говорить ничего не стал. У Нурманов, небось, заговорил бы. Может и так, Нурман и жилы тянут тьмыстаки, не стал спорить развай. Послать в родню за Ру Нурманом? Духарев мотнул головой и присел на корточке напротив обессилевшего пыток печенега. «Давай, Цапон, говори, что знаешь. Скажешь, что важное, будет, как сотник сказал. Нет, волкам скормлю». Цапон сказал, и картина сразу стала ясна до прозрачности. Идею у копченых была лихая, но перспективная. Захватить – чить, но действовать это, не афишировать. Прикинуться честными читянами и грабить проезжающих мимо торговых гостей. Не всех, конечно, чтоб не заподозрили нехорошего. Выборочно. При этом сами копченые славно устроились бы в захваченном городе. Сладко спали, вкусно кушали, Пользовали трофейных женщин и горе не знали. Все, что требовалось, время от времени, Желательно под снегопад, чтоб следов не осталось, Выезжать из Чити и демонстрировать наличие печенегов Где-нибудь километрах в тридцати от базы. Это чтоб было на кого списать пропавшие караваны. Отличная идея. Духарев сразу понял, что ее автор не копченый. Слишком уж нетрадиционно для печенега загонять себя в ловушку, а именно так большинство степняков воспринимали городские стены, и сидеть там чуть ли не всю зиму. Поскольку задействованы были именно Цапон, Духарев с большой долей вероятности предположил, что задумка была беглого Ярополкового воеводы-варяжки. Нет, этого человека определенно надо возвращать под крыло киевского князя. Такими воеводами не разбрасываются». План печенегов провалился из-за ромеев. К Чите и византийцы и копченые поспели почти одновременно. Но разведка печенегов ромеев загодя не обнаружила. У нее были другие задачи. А наемники в копченых как раз углядели. И немедленно решили, что степняки пожаловали по их душе. Побросав все, что не представляло особой ценности, то есть пяток повозок и всех полузаморенных валов, византийцы усмирили, устремились к спасительным стенам в копченых, буквально на полчаса они успели проскочить в городок. Причем ворота закрывали уже под градом печенерских стрел. С того момента у нападения обороны сложился паритет. Но копченые сложа руки не сидели. Во-первых, грабили. Во-вторых, нарубили древесины в ближайшей роще и приготовили дюжин пять небольших, чистокол-то невысок, лестниц, да сработали таран. Причем даже не своими руками, а неволичим трудом захваченных в плен купейских людей.